Глава 20. Лавка Ялгруна казалась крошечным торговым автоматом, если сравнивать её с «Кристаллом Мудреца». Магазин был в 10 раз больше, но размер не имел значения, не в этом случае. Всё дело было в разнообразии ингредиентов и артефактов. «Потрясающе!» — мой взгляд скользнул по-высокому от пола до потолка шкафу с сотнями крошечных ящиков, исписанных витиеватыми названиями. «Будь моя воля, я бы осталась здесь на несколько дней». «У нас всего час, так что лучше сразу пойти к леди Тациане». Цилия поспешила вглубь магазина, минуя прилавки, заставленные завёрнутыми травами, сушёными грибами редких видов, бутылочками с пипетками, которые были наполнены десятками ценных эссенций, настоек, порошков, свитками с заклинаниями крошечными зеркальцами, костями, ступками и пестиками, изготовленными из самых разных материалов, свечами, статуэтками, всем, чем только можно. Я попала в рай. И пахло здесь так же, как в раю. Аромат множества целебных трав опьянял таких, как я. Несколько консультантов восхищенно посмотрели Цилии вслед, а потом неохотно перевели взгляды на меня. Они с недоверием осмотрели меня, явно не привыкли видеть людей так далеко от торговых постов. Под их пристальным вниманием мне хотелось съёжиться, но я лишь гордо вскинула голову и растянула губы вежливой улыбке. Поскольку я оказалась первым человеком, которого им довелось повстречать, я считала своей обязанностью произвести хорошее впечатление о себе подобных. «Пусть солнце всегда освещает ваш путь, Абин Манаэль!» Цилия поприветствовала седовласую женщину, сидевшую за широким прилавком, и я с удивлением увидела у неё морщины. Никогда прежде не видела Фейри с морщинами. Будь она человеком, я бы сказала, что ей где-то за 80, но она явно была гораздо старше, и я не рискнула бы назвать точную цифру. За спиной у леди Тацианы находился большой стеллаж, уставленный сотнями бутылочек и склянок. Её седые, завитые в пышные локоны волосы спадали по плечам. На ней было зелёное платье с искусно сделанным кружевным воротником и длинными рукавами. Её тонкую талию обхватывал коричневый пояс, украшенный серебряными пуговицами. «И твой, дитя моё!» Отозвалась она хриплым, как у курильщика, голосом, а потом переключила всё своё внимание на меня. Внезапно мяукнул кот, и я не сразу увидела, что он сидит у неё на плечах. Шерсть у кота была почти такой же серебристая, как волосы леди Тацианы. Цвет глаз у них тоже совпадал. Сылья прочистила горло. «Леди Тациана!» «Это Даниэла Сандер, моя подруга и очень талантливая целительница. Ей нужны кое-какие ингредиенты и материалы, и я сказала ей, что это лучший магазин во всём Имберморе, где она сможет приобрести всё, что нужно». «Благодарю тебя за столь лестный отзыв», — леди Тациана склонила голову. Кот соскочил с её плеча на прилавок, посмотрел на Цилию, потом на меня, ещё раз мяукнул, спрыгнул на пол и исчез из виду. Леди Тациана тем временем полезла под прилавок и достала лист пергамента и кусочек графита. «Напишите, что вам нужно, и я всё достану». Поблагодарив её, я быстро набросала список ингредиентов, затем остановилась и задумалась о том, знают ли здесь, что такое шприц. Но самое главное, продают ли? Хотя владелицы подобного заведения наверняка были известны все доступные методы исцеления, фейри знали моё королевство так же хорошо, как мы знали Эльфхейм», а заключённый между нами договор допускал все виды перекрёстного обучения. Я закончила список и подтолкнула его к леди Тациане. Она взяла его морщинистой рукой и быстро просмотрела содержимое. Сделала какую-то пометку графитом и повернулась к одному из служащих, бородатому карлику в круглых очках, которого я до этого не замечала. «Дедрон, будь добр, собери этот заказ», — сказала она. Дедрон пробежался по списку глазами, поглаживая бороду, и вышел через заднюю дверь. Леди Тациана повернулась к Цилии. «Я слышала, принц остановился во дворце». «Да», — кивнула Цилия. «Тогда о нём будут говорить на балу». Цилия только улыбнулась в ответ. Во время бала принц будет закован в цепи и накачан лекарствами. Его отсутствие непременно заметит, что станет поводом для сплетен. «Я хорошо помню его первый визит в имбермор сказала леди Тациана. «Он был совсем мальчишкой». «Давно это было?» — спросила Цилия. Леди Тациана на секунду задумалась. «Думаю, сто десять лет назад или около того». При напоминании о возрасте Каллила мне снова стало не по себе. «Даже тогда толпы молоденьких девушек выстраивались в очередь, чтобы посмотреть на него», — добавила леди Тациана. «Похоже, с тех пор мало что изменилось», — усмехнулась Цилия. «Он очень красивый мужчина. Я встречалась с ним дважды. Даже пожалела, что уже не так молода, как раньше». <laughs> Она издала хриплый смешок. «А как же то, что однажды он станет королём?» В голосе Цилии прозвучала издёвка, что навело меня на одну мысль. Вероятно, среди поклонниц Каллила находилось немало фейри, которые мечтали стать королевой благого двора. «Похоже, охотницы за деньгами были везде». «Для меня это его единственный недостаток», — ответила леди Тациана. «Быть королевой хм, весьма неудобно». Она хотела сказать что-то ещё, но тут вернулся Дедрон, держа в руках небольшую коробку. Склонив голову, он поставил её перед леди Тацианой. Та приподняла крышку, быстро осмотрела содержимое и подтолкнула коробку ко мне». Я приняла её и уже хотела заглянуть внутрь, но Цилия едва заметно покачала головой, как будто проверять покупки считалось невежливым. Какие же фейри всё-таки странные. Я постучала по коробке. «Что ж, спасибо». Леди Тациана написала что-то на листке бумаги и протянула его Цилии. Та быстро прочла записку и достала из кармана две золотые монеты. «Ведьмины огни». «Две золотые?» «Я никогда не тратила у Ялгруна больше десяти серебряных монет, что составляло около двухсот долларов. Я быстро произвела мысленные расчёты, переводя медные монеты в серебряные, а потом в золотые, и поняла, что мы оставили в этой лавке две тысячи долларов. хрена себе! Шприц обошёлся нам в кругленькую сумму!» Цилия поклонилась. Рада была встрече, леди Тациана. «До свидания!» Пока мы возвращались во дворец, я крепко прижимала коробку к груди, Лучше бы у нас всё получилось за две-то золотые. Золото не имеет значения, Дани. Если это сработает, мы получим корону. Но легче мне от этого не стало.